Глава 66. Письма. Лера. «Госпожа Леранель, вам совершенно не обязательно самой идти в казино», обеспокоенно сказал Гастон, принеся мне несколько листков бумаги и конвертов, а также пишущее перо, которое даже не надо было макать чернила. «Я могу отправить туда толкового слугу, чтобы он нашел в Моргане господина Криспи и передал вашу просьбу срочно с ним поговорить. Детектив может прийти сюда очень быстро, порталом...» «А может и не прийти вовсе» мотнула ее головой. «Отмахается или явится через неделю. Скажет, что раньше не мог, занят был. На кону жизнь Айса Гастон. Я должна действовать наверняка. Далеко ехать до Морганы?» «Полчаса на карете», — ответил мужчина. «Что мне делать с молотком?» Нервно крутил он в руках инструмент. «Давай его мне». Взяла я у него это строительное оружие самообороны. Не против, если мы на «ты» перейдем. Так проще. «Как пожелаешь, Валерия». — отозвался Дворецкий. — Я видела, что он так же сильно переживает за аиса, как и я. — Ты можешь мне намагичить какой-нибудь боковой карман в платье? Я бы это сделала сама, но еще не слишком хорошо владею магией. — попросила я его. — Да, конечно, это легко. — махнул он рукой, и я смогла убрать молоток в глубокий карман. — Боишься нового нападения короля, да? — тяжело вздохнул он. — Его поведение недостойно мужчины. Я был в шоке, когда увидел, что правитель Эльнарий превратился в белку и набросился на тебя. Хорошо, что ваши пушистые охранники оказались рядом и успели защитить. Да, верно. С благодарностью посмотрела я на зверьков, разлегшихся на полу у дверей. Глядя на них, сразу было ясно – враг не пройдет. Но думаю, что не стоит брать их с собой в казино. Пусть ждут нас дома. Согласен, кивнул Гастон. А я сосредоточилась на письмах. В письме королю Грездена я написала «Эверетт, помоги». Король Дарион сошел с ума, его опоили любовным зельем. Он зациклился на мне. Хочет сделать своей королевой. А Айса бросил в тюрьму и собирается казнить послезавтра. «Мне очень нужна твоя помощь, Ирорха. Я в отчаянии. Спаси моего мужа, умоляю». А чтобы написать предводителю Ирлингов, я извела два черновика. Перечеркивала некоторые фразы, писала их по-другому, что-то добавляла. В итоге послание вышло таким. «Здравствуйте, уважаемый Кайл Антей! Мой муж, Айситар Леранель, когда-то спас вас от смерти, а теперь его собственная жизнь под угрозой, и я умоляю вас помочь ему. Короля Дариона опоили любовным зельем, и он зациклился на мне, парализовал айсетара магией, бросил в темницу и заявил, что казнит его послезавтра. Мой муж – моя истинная пара, и я очень сильно его люблю. Прошу вас вернуть ему долг жизни и спасти моего супруга». А если не поможете, клянусь, что отомщу вам за это. Выщипаю все перья до единого. В качестве напоминания о моральном долге посылаю перо вашего отца. С уважением, Валерия Леронель. Ну как, нормально? Показала я текст письма Гастону. Удивительно. Писала я на русском языке, а дворецкий магией превратил буквы в эльфийские. Причем я свободно могла читать их и в русском варианте, и в эльфийском. Насчет угрозы угрозащипыванием я не уверен, но в целом неплохо. — отозвался Гастон. — Ладно, — махнула я рукой. — В четвертый раз переписывать не буду, отправлю так. Подписала конверты. На одном — королю Грездена Эверету Первому, на другом — предводителю Ирлингов Кайлу Антею. Впихнула во второй золотое перо. — Гастон, а могут ли нам помочь те артефакты, что находятся в этом хранилище? — оглянулась я на стройный ряд стеллажей. — Не советую их трогать, — покачал головой Творецкий. — Об их свойствах знает лишь Айситар. Или нам надо пригласить сюда мага с высокой квалификацией? Некоторые артефакты могут иметь двойной эффект или быть обманками». «Хорошо», – тяжело вздохнула я. «Отправляемся в казино. Поспешим». Мы с ним направились к выходу. Молоток сильно оттягивал карман шелкового платья, но я не обращала на это внимания. Гастон помог мне забраться в карету, а в качестве кучера посадил другого слугу. Сам сел рядом со мной. «Все будет хорошо, Валерия», – приободрил он меня. «Спасибо, Гастон», — кивнула я, пребывая на своей волне. «Все мои мысли были заняты Айсом. Как он там, бедненький?» «Я вот все думаю», — подал голос дворецкий. «Как королю удалось превратиться в белку? Он же эльф, а не оборотень. Значит ли это, что он способен обращаться в других животных?» «Думаю, да», — отозвалась я. «Скорее всего, все дело в его королевской магии. Она очень мощная». И потом, это именно он поделился со мной своим даром, после чего я стала оборотнем-белкой. Значит, и он так может. — Логично, — вздохнул Гастон. Оставшийся путь мы ехали в молчании. — Все, мы на месте. Рыжий эльф помог мне выйти из кареты. Я оглянулась по сторонам. Интересные трехэтажные каменные особняки со строконечными крышами, много зелени вокруг, аккуратные мощеные дорожки. Эта улица выглядела милой и уютной. Сказочной, что ли? Постепенно уже темнело, зажигались изящные магические фонари, темно-серое здание казино с огромными красными дверями и светящейся вывеской Моргана казалось чем-то чужеродным в этой эльфийской идиллии. Вокруг него стояло несколько десятков карет. Конор, сбегай внутрь и проверь, есть ли там господин Криспи. Ты его знаешь», — обратился Гастон к нашему кучеру. Молодой эльф понятливо кивнул и ринулся выполнять приказ. Вернулся уже через пару минут. — Да, он там, — отчитался слуга. — Пошли. Я уверенно взяла Гастона под руку.